Глава 34 Алекс. Когда я переступаю порог дома, меня встречает удушающая тишина. Довольно непривычно после насыщенных дней, проведенных у Камерона. Речь написала, что задержится на съемках до полуночи. Поэтому я не останусь ночевкой, а просто возьму парочку вещей для завтрашнего интервью. К сожалению, реальную жизнь никто не отменял. Вчера, после того, как мы, едва оторвавшись друг от друга, вернулись в трейлер, я взяла телефон, чтобы проверить сообщение. Конечно же, там было несколько напоминаний от Алана насчет интервью и щедрое предложение Брайса подбросить меня до студии, где оно будет проходить. На последнее я даже не стала отвечать. Не знаю, что еще нужно сделать, чтобы Брайс, наконец, оставил меня в покое. Если выбора с турне у меня не было, это не значит, что с Максвеллом прокатит тот же фокус. Зайдя в комнату, я беру небольшую сумку и складываю туда несколько джинсов, топов и футболок. Моя гардеробная заметно опустела после нашествия сестры. Да и многое уже хранится у Кэмерона. Можно сказать, что я переехала к нему. На меня накатывает тоска, когда я вспоминаю, что в скором времени... Нам придется расстаться. Кэм сказал, что мы найдем выход. Но от этого не легче. У нас есть еще неделя. С этими мыслями я кладу в сумку косметичку. Раздается звонок в дверь. Бросив взгляд на часы, я недовольно хмурюсь. Я точно никого не ждала. Открыв, я сразу понимаю, что ничем хорошим этот вечер не закончится. Здравствуй, Алекс. Нахально улыбнувшись, Алан переступает порог моего дома и проходит в гостиную. И я рада тебя видеть. Захлопнув дверь, следую за ним. Если что-то насчет интервью, то ты мог не утруждаться и написать сообщение. Он садится на диван и, откинув полы черного пиджака, кладет ногу на ногу. Подумал, что нам надо обсудить некоторые моменты. Например, то, какую чушь ты говоришь продюсерам. Но ну, почему же чушь? Если ты успела заметить, мой ход удался. Все только и говорят о предстоящем турне. Сделав глубокий вдох, я пытаюсь успокоиться. Если ты пришел насчет Максвола, то я тебя разочарую. Как только закончится турне, я сделаю все возможное, чтобы твои планы рухнули. Он криво усмехается и проводит пальцем по нижней губе. «Вот тут ты ошибаешься. Ты будешь делать все, что я скажу». Его слова звучат как угроза. «И когда это ты стал обладать такой властью?» «Мне не нравится, как он смотрит на меня. С уверенностью в каждом слове. Будто победа уже за ним, и он пришел за тем, чтобы предупредить о том, что меня ждет. «Что ты хочешь?» Выкладывай быстро и будь добр, уходи. Я уже опаздываю. У меня нет ни малейшего желания слушать очередные бредни о рейтингах и туре. «К своему серферу? усмехается он. «Так и будешь жить в трейлере, кататься на доске, строить из себя хозяйку судьбы?» «Тебя это не касается», — цижуя. я. «Ты сказала, что хочешь, чтобы тебя воспринимали как обычного человека». «Думаю, я могу это устроить», — хладнокровно заявляет он. От его голоса по мне пробегают мурашки. «Знаешь, однажды я уже ошибся, и это стоило мне карьеры, так что больше я не позволю этому случиться. Если ты хочешь быть обычным человеком, вперед, Тебя никто не держит. Таких, как ты, миллион. Но тогда ты больше не будешь частью группы». Ты совсем из ума выжил. «Проваливай из моего дома!» Вскинув руку, я указываю ему на дверь. Но Аллан даже не думает уходить. Он продолжает нагло осматривать гостиную. Его взгляд задерживается на двери в мою студию. Цокнув языком, он поворачивает голову ко мне. «Жаль будет, если ты все это потеряешь. Кстати, как там съемки у Рэйчел? Все устраивает. Не смей трогать мою сестру!» Алекс, ты сама знаешь, что она скоро вылетит оттуда. Рэйч не приспособлена к жизни. А когда это произойдет, я сделаю все возможное, чтобы ее больше не взяли ни в одно шоу, даже с самого низкого уровня. Мне приходится перевести дыхание. Ладони начинают потеть, а мысли лихорадочно скачут от одной к другой. Я стараюсь не выдавать своих истинных эмоций. Но Алан бьет по самому больному, по семье. По жизни, которая теперь есть у моих родителей, братьев и Рэйчел. Что там дальше? Твои родители? Братья? Ты ведь всем их обеспечила, так? Наверняка ты думаешь, что уйдешь из группы, и все будет прекрасно, как и прежде. Сможешь начать заново. Но тебе придется продать все, что ты купила чтобы покрыть отступные лейблу. «Контракт. Помнишь, как ты его подписывала?» Говорит Алан совершенно спокойно. Он просто перечисляет каждый пункт своего плана, как разрушить мою жизнь. Но я не собираюсь сдаваться. И, взяв себя в руки, уверенно говорю. «У тебя ничего не получится. У меня есть еще несколько лет, и я выполняю все условия по контракту». Думаешь, если ты растелился перед руководством, то тебе все сойдет с рук? Если это произойдет, ты лишишься всего вместе со мной. Он громко смеется и хлопает в ладоши, затем подносит руку к подбородку и задумчиво смотрит на меня. Браво! Я так и думал, что ты включишь свой острый язычок. И знаешь, пусть все будет так, как ты сказала. Ты попробуешь потащить меня за собой. Но ты не учитываешь одного. У меня нет обязательств перед студией. Я представляю твои интересы. Он показывает на меня пальцем. Я найду себе новую группу. Создам ее на останках твоего успеха. А пока ты будешь судиться и доказывать свои права, о тебе все забудут, а я снова буду на вершине». Мне кажется, что я нахожусь в какой-то прострации. Будто я сторонний наблюдатель за происходящим. И прямо сейчас я вижу, как неуправляемый локомотив Аллан напрочь ломает мою жизнь. Кстати, хоть вы с парнями и стоите спина к спине. И заявляете о дружбе. Не думаю, что они станут рисковать благополучием своих семей ради тебя. И мы снова возвращаемся к тому что мне придется заменить всего лишь одного человека, а не всю группу. Я знаю, что ребята так не поступят со мной. Но уверена, что Аллан не оставит все как есть, если я не соглашусь на его условия. Меня начинает тошнить, и я делаю глубокий вдох. Никогда не страдала клаустрофобией, но сейчас у меня такое чувство, будто меня закрыли в маленькой комнате». И стены в ней сжимаются от каждого моего вдоха все больше. А рычаг, который может это остановить, находится у Алана. Что ты хочешь? Тихо спрашиваю я. Он открывает портфель, достает из него несколько листов и кладет их на стол. Ты сосредоточишься на группе, перестанешь пропускать репетиции и вести себя как стерва по отношению к Максволу. Здесь вопросы для завтрашнего интервью. Он кивает на стол. Ты объявишь, что ваш сингл одобрен студией. И сразу же после тура вы его запишете. А что касается твоего серфингиста, ты ведь прекрасно понимаешь, что вы не сможете долго быть вместе. Отношения на расстоянии ты уже проходила. Так что упрости себе жизнь сейчас. Заявляет он с гадкой улыбкой. Я так сильно впиваюсь ногтями в ладонь, что прорезаю кожу. Я ведь знаю, что он не блефует. Что он выполнит каждое свое обещание, и по итогу моя семья вновь вернется в Комптон. Никакая продажа дома не покроет всех расходов. «Убирайся!» Едва слышно говорю я. Он со скучающим видом встает, застегивает свой дорогой пиджак, и, подойдя ко мне, кладет на плечо руку. Приторный аромат парфюма бьет в нос, и я хмурюсь. «Подумай хорошенько, Алекс. Чего ты хочешь на самом деле?» «В данный момент я хочу, чтобы ты исчез». Вскинув голову, смотрю на него пристальным взглядом. Ухмыльнувшись и убрав руку, он бросает напоследок. «До завтра. И надень что-нибудь привлекательное». Раздается хлопок двери, и я наконец прихожу в чувство. Мой взгляд блуждает по квартире. Дорогая мебель и техника, собственная студия для репетиций. Тут же, в воспоминаниях, всплывает дом родителей, мастерская отца. Работа братьев. Они могут всего этого лишиться. Мои ноги подкашиваются, и, сев на край дивана, я обхватываю голову руками. Моя семья вернется в Комптон. Если я лишусь контракта, они безоговорочно все отдадут, лишь бы я не попала в неприятности. Вновь будет трейлер, неблагополучный район и отвратительная еда. Мама устроится в какую-нибудь забегаловку, а папа к мерзавцу, который будет забирать большую часть денег себе. Рэйч, господи. Я не могу позволить, чтобы это произошло. Но тут мой взгляд задерживается на спальне. Я вижу край кровати и стоящую на ней сумку с вещами. Кэмерон. Я не могу так поступить и с ним. Он сказал, что мы все уладим и решим любую проблему вместе. Грудь сдавливает от тоски и сильных эмоций. В горле стоит ком, а на глаза наворачиваются слезы. Я вспоминаю, как незабываемо провела этот месяц и как легко поверила в то, что я и правда могу управлять своей жизнью. Вот только сейчас речь идет не только обо мне. Если я останусь с Кэмероном, то моя семья лишится намного большего. Видимо, иногда нет исключений из правил».